Эпилог. Вот такая вот, доченька, история. Мне показалось, что вряд ли тебе, медведице, потребуются ведьминские советы, поэтому писала ее вот так, как обычную историю. Будет хоть развлечение почитать. Писала я не одна. Вообще, все это идея твоего брата. Он хотел объяснить, как так вот получилось, что он настолько взрослый. Узнал о наших традициях и предложил написать тебе ведьминскую книгу «Наставница матери». Я-то, конечно, отказалась, но какая из меня наставница? Да и матерью я тебе побыла так мало. Последнее ты меня и убедила окончательно. А еще то, что Олег сам начал писать, да и о чем? Пожар, смерти, тфу, а про упыря? Это что еще за народное творчество? Хотя динамично у него выходит, ничего не скажешь. Было интересно заглянуть и в его душу. Может, и ты что-то напишешь, доченька? Ведьмина кровь все таки в тебе есть. А ведьмы так хотят отдавать, ну вот просто в крови у них. Посмотреть хотя бы на то, как переходят силы к дочерям. увеличиваясь в них четырехкратно. Вот и знания стремятся. Ну или хотя бы одну небольшую историю о том, как мать обрела двух славных детишек. И как многому они ее научили. Хотя пока писала, поняла, что никакими буквами это передать не в силах. Ага, и головную боль. Мам, по-моему, уже хватит. И так слишком много соплей. «Ты почему комментарий не карандашом написал?» Постскриптом. «Спасибо всем за помощь в написании. Я оставила в начале глав пустые места. Может, позже захотите туда вписать что-то более полезное, чем мое бесконечное нытье».